Глава 62. Какое-то время они молчали, привыкая к своему новому статусу. Стучать в дверь не решились, что-то подсказывало им, что ни к чему хорошему это не приведёт. Тем временем стали оживать попутчики. Они стонали, таращили глаза на белые пятна иллюминаторов и поднимались на слабые ноги, чтобы с ударом очередной волны в борт судна снова упасть. Джек и Рон начали всех организовывать, объясняя, где в трюме туалет и где пресная вода. Туалетом интересовались многие, а вот пили по много. Из-за того, что вода шла тонкой струйкой, самые нетерпеливые пытались устроить подтасовку, но Рон быстро навёл порядок. С ним никто не спорил. Почему-то их с Джеком все приняли за каких-то руководителей. А куда мы едем, сэр? спросил один из узников, обращаясь к Джеку. Я не знаю, приятель. Я заперт, как и ты. По глазам вопрошающего было ясно, что он не поверил. На смену одному приходил другой, и все задавали одни и те же вопросы: куда везут, зачем и как долго это продлится. Ещё через пару часов, после того, как все по нескольку раз напились и воспользовались туалетом, стал вопрос о еде. Как ты думаешь, может, всё же постучать в дверь? спросил Рон. Если посчитают нужным покормить нас, они это сделают. Но если это в их планы не входит, а рабы начнут вести себя нагло, нас могут наказать. Согласен. Вздохнул Рон. Он и сам понимал всё это, однако есть всё равно хотелось. "Я слышал, вы говорили о наказаниях", произнёс один из узников, подходя ближе. "Вы позволите?" Он присел рядом с Роном. "Так вот, если вы считаете, что нужно кого-то наказать, можете начать со меня". "С чего это вдруг?" удивился Джек. "Понимаете, у меня предчувствие, что я окажусь первой жертвой. Не провоцируйте охрану, и всё будет в порядке". "Это не поможет". Незнакомец грустно улыбнулся. Знаете, когда мужчины попадают в экстремальную ситуацию, вот как у нас сейчас, или оказываются в тюрьме, в них просыпается инстинкт насилия. Вроде бы все сидят по своим местам и ведут себя корректно, но потом какое-то одно слово, один жест, и все бросаются на выбранную жертву и жестоко её насилуют. Вот я и подумал, если уже это так необходимо, то пусть этой жертвой стану я. Незнакомец закончил свою речь с грустной улыбкой, глядя на обалдевших Рона и Джека. Знаешь, приятель, если ты сейчас станешь и уйдёшь, я сделаю вид, что тебя не слышал, произнёс Рон тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Извините меня, попутчик поднялся и понурив голову, поплёлся прочь.